Глава тридцать четвертая «Боже, это невероятно! Мне показалось, что меня вернули в детство, в сказочную страну, что бывают только в кино или даже в мультфильмах. Это было настолько необыкновенно, что даже у циничной, циничной меня на глаза навернулись слезы от восторга. Рут, они... Они так прекрасны!» Я не поняла, когда он встал за мной, когда обнял за талию, притянув так, что я прижалась к его груди. Мне было все равно. Я просто провалилась в сказку. Ущелье было узким, но расширялось кверху. И на всем его протяжении, снизу вверх, словно искристый вихрь, кружили мириады огромных шаров света. Они двигались настолько плавно, синхронно, что это просто завораживало. Иногда останавливались, меняли направление вращения. Эта удивительная светящаяся воронка накладывалась на темное звездное небо, где огромным овалом висела полная луна. Местная луна, естественно. И чудилось, гигантские жемчужины света, такие же луны, только упавшие с неба. Мне казалось, что я слышу волшебную музыку. У них на ногах есть крошечные шпоры. Во время полета они издают звенящий звук. Как будто играют на скрипке. Или на арфе. Волшебный оркестр светлячков. Я улыбнулась, хотела смеяться от счастья. Возможно, на меня действовала какая-то магия. Никакой магии тут нет, Джаз. Ну, почти. Никакой магии. Только нереальная сказочная красота. Боже, как же это красиво! Эти слова буквально стали моим девизом на те дни, пока мы находились во владениях Руда. Признаюсь, его манера меня будить в стиле маньяка в первый раз дико напрягла. Ну, может, я просто не ждала ничего хорошего. Просыпаешься так, а тебе рот зажали, смотрят расширенными сверкающими глазами. У человека со слабыми нервами может случиться сердечный приступ. Но я дома подготовленная, можно сказать, прошедшая огонь и воду. Но после посещения светляков, после дневных прогулок вокруг замка, бесед с его няней, в то время, пока сам будущий правитель занимался хозяйственными делами, после всего этого я почувствовала, что меняюсь сама и меняется мое отношение к спутнику. В хорошую сторону. Что, в общем, с одной стороны, пугало, я-то привыкла по жизни, что расслабляться мне нельзя, доверять мужскому полу тем более. Может, точно какая-то его родовая магия действовала? Черт знает. Но мое скептическое отношение к Рудею как-то поутихло. Наоборот, все чаще ловила я себя на мысли... Хм. На непристойных мыслях ловила я себя. Вот. Тогда у Светляков, когда он прижался ко мне сзади, я уже чувствовала. Многое чувствовала. Он хотел меня поцеловать. Да-да. И я, собственно, вообще была ни разу не против. Но почему-то этот окаянный именно в тот момент решил проявить благородство. Вот же зануда алезианская. Ладно, я решила, что, может быть, мне показалось, что его нефритовый дружок не прочь поиграть. Не стала заострять внимание, хотя спросить подмывала. «Что это вы ко мне не подкатили, ваше недоимператорство? Кишка тонка?» Странно, что в итоге я сама себя отругала за подобные мысли. Зачем пытаться портить отношения, которые стали более-менее налаживаться? И вообще, я ведь женщина. Я должна быть более мягкой, гибкой, нежной. Ой-ой. Точно, родовая магия действовала. Или какой-то волшебный клещ покусал и вместо энцефалита вкатил дозу русалочей эйфории. Вечер первого полного дня пребывания в столице провинции Рудея был очень классным. Ужин с местной аристократией. Дамы тут, как я уже заметила, одевались более чем прилично. Местная мода чем-то напомнила мне моду двадцатых годов двадцатого века. Платья у дам не очень длинные, хотя встречались и макси. Перья длинные бусы из переливающихся огромных жемчужин. Изысканно и стильно. Мне местные модистки также подготовили наряд. После ужина были танцы. Меня приглашали разные кавалеры, я танцевала. Рудой также удостоил меня чести потанцевать с ним целых три раза. Хотя, как я поняла, танцевать с одной дамой более двух раз считалось не очень приличным. Словно партнер заявляет права на эту даму. Я знаю, такие законы были в лондонском свете в XIX веке. Весьма интересная интерпретация земной истории была тут. А ночью после бала... Он снова закрывал мне рот рукой, и меня это уже не так пугало. Сначала мы снова отправились к светлячкам, я сама попросила. Он разложил на земле пледы, мы легли, чтобы смотреть вверх на дивный балет светящихся насекомых. Там я и уснула, прямо у Рудея на плече. Следующим утром мы на тех же грифонах долетели до Алмазной скалы, где Руд угощал меня какими-то местными морепродуктами, запеченными в фольге. напоминало нечто среднее между запеченной семгой и вареным кальмаром. Мы сидели на склоне, словно сотканном из множества бриллиантов, болтали ногами и наблюдали. Гора меняла цвет. В начале дня она была прозрачно-сверкающей, а уже к полудню наливалась алыми всполохами, которые затем переходили в фиолетовые переливы. Еще чуть позже скалы становились темно-бордовыми. А к вечеру вдруг принимались сиять желтым. Причем цветные лучи прожекторами светили во все стороны. Это было действительно невероятно и очень красиво. Причем самое интересное, что время от времени напротив реальных алмазных скал появлялись словно их призраки. И это тоже было связано с преломлением и выглядело просто волшебно. Из ниоткуда в тумане вырастали сверкающие горы и таяли, как кусочки льда. Мало того, склон нагревался и был теплым, так что сидеть на нем оказалось вполне приятно. Тем более Рут и тут захватил специальные подушечки. Они магическим образом разворачивались, превращаясь в нечто вроде кресел, только без поручней и ножек. Мы сидели, болтали обо всем на свете, и было так здорово, так беззаботно. Я отдыхала душой и телом, а Рут не упускал случая точь мокнуть в щеку, Приобнять за талию, притягивая к себе. И с каждым разом это было все приятнее, а я все меньше возмущалась и отстранялась, чем спутник и пользовался на полную катушку. Напряжение между нами нарастало по мере путешествия. Хрустальные водопады выглядели эпично. Напоминали земные, но от этого завораживали не меньше. Тугие струи воды срывались с верхотуры, пенились, падали в чистейшее голубое озеро. Солнечные лучи рассекали его призрачными лентами света. Пестрые рыбки сновали туда-сюда, не обращая внимания на происходящее. А когда на небе появлялись облака, водопад менялся. Водяные струи, казалось, приостанавливались и реально напоминали коски хрусталя, повисшие в воздухе. Все дело было в каком-то преломлении света. Конечно же, вода по-прежнему двигалась. Но это ощущение, а время замерло, секунды повесли в воздухе сияющими кусочками изысканных кристаллов, было незабываемым. Как и то, что Рут вдруг сбросил рубашку, брюки и в чем-то типа плавок сиганул в воду. Я попробовала ее рукой. Ледяная же, бр. Между тем спутник несколько раз нырнул и буквально выскочил из озера рядом со мной, влажный, весь в капельках, что застыли на его роскошном теле. Треугольник крепкого торса, талия с кубиками пресса – все это словно присыпали бриллиантами. «Да, кажется, автор сумеречной саги вдохновлялся у вас в поместье», – усмехнулась я. Рут нахмурился и заглянул в лицо. «О чем-то? Снова что-то не так?» Я прямо застыла под его взглядом. «Было так странно, что на самом деле реально переживает за мои эмоции, как будто...» «Да нет, боже, нет. Это мои фантазии, сдобренные сказками и фэнтези. Не может он на меня западать. Бред же. Я даже не умею так долго держать рот открытым, как герцогиня романа про блестящих вампиров». Рудей все еще смотрел, и, клянусь, мне все больше чудилось, что я ему не безразлична. Не в том смысле, что он не прочь сделать со мной то, что любой уважающий себя вампир делает с влюбленной в него девушкой. после того, как попьет ее кровушку. Или в обратном порядке. Нет, чудилось. Ему важно, действительно важно, что я думаю и ощущаю. Ты чего застыла с таким удивленным лицом? Я не знала, что ответить, поэтому решила проблему шуткой. Думаю, как вы в мокром поедете. Это не проблема. Рут хлопнул себя по плавкам, как у меня дома под дождем. Я уже собиралась прыгать в озеро в надежде, что хоть в ледяной воде магия спутника до меня не доберется. Побоится заболеть. Но ничего не случилось. Плавки Руда просохли, он надел брюки и был таков, А потом вдруг протянул мне лило в осеннюю раковину. Огромную рапану с изящным гребневым отверстием и перламутровым нутром. Я снова произнесла свое заклинание. «О, Боже, какая прелесть!» И, кажется, глаза Руды просияли ярче алмазных скал и хрустальных водопадов. Складывалось впечатление, что они светятся изнутри. У нас в запасе оставался всего один день. Я заметила, что Руд нервничает, собираясь вести меня к очередной достопримечательности. Нам предстояло отправиться к цветку дракона. Руд объявил об этом так торжественно, словно показывал, ни много ни мало, самое ценное свое сокровище. Я хотела было пошутить, почему-то в голове всплыла глупая ассоциация. Ну, что у мужчины может быть самого ценного? То самое нефритовое. Почему-то вспомнился мой бывший, который готовился мне показать свое хозяйство так, словно оно в алмазах. Фу, тормознула я себя. Какие глупости приходят в голову. И потом даже стало стыдно, потому что я поняла, для Рудея сейчас это очень важно. На сей раз мы полетели На грифонах. Руд подвел меня к одной из стен замка, сделал какие-то пасы руками. Я опять-таки собиралась уже пошутить, мол, остынь, Перфильд, публика разошлась, но вовремя прикусила язык. Вдруг к нам навстречу выехал кусок стены, прямо большим слитным камнем, а затем сдвинулся в сторону. Нам открылась широкая лестница и довольно просторный бежевый коридор за ней. «Это наша родовая тайна», – доверительно произнес Рут, и мне сразу расхотелось смеяться. Я вдруг ощутила волнение, вдохновение и одновременно смущение. Словно начальник посвящал меня в нечто интимно-сокровенное, его драконоводительницу. «Было в этом что-то такое, от отчего аж колени подгибались?» Тем временем Рут начал спускаться и подал мне руку. Едва мы оказались внизу лестницы, как стена сама собой вернулась на место. Мы погрузились в кромешную тьму. Я опасливо схватилась за руку спутника. Он мягко усмехнулся и погладил мои пальцы. А затем? Затем вдруг вдоль стен начали загораться огромные факелы. Они светили желтовато-зеленым, причем пламя плясало над основанием, не касаясь его. Будто это была имитация. Рут переплел наши пальцы и решительно двинулся вперед. Мы шли и нога в ногу, и меня не покидало ощущение торжественности момента. И еще, как будто после этого что-то изменится. Окончательно, бесповоротно, раз и навсегда. И тем не менее ноги сами несли по гладкому каменному полу. Вперед и еще раз вперед. Мы вроде бы добрались до тупика, но стена резко уехала вверх. «Магия узнает кровь нашего рода», — пояснил Рут. «Мы прошли еще несколько таких же коридоров с уходящими вверх стенами, и последнее открыло нам нечто вроде маленькой часовни. Арки, сводчатый потолок, барельефы с влюбленными парочками. Это словно был храм святого Валентина. В самом центре выселось дерево. Нет, скорее все же не дерево. Зеленый стебель покрывали мелкие изумрудные чешуйки, которые светились в неверном свете мерцающих, как свеча, зеленых огоньков. Они реяли в воздухе без малейшей опоры. Листья диковинного растения напоминали листья тюльпана и тоже были сплошь усеяны сверкающими изумрудными чешуйками. Венчалось все огромным бутоном, который почему-то напоминал драконью морду по форме. и был золотисто-бордовым. Нет, правда, он отливал золотом. Это наш фамильный цветок дракона, легендарный символ моего рода. И я замерла от этих слов Руда. В них было и какое-то обнажающее нутро доверие, и что-то еще нежное, ласковое. У меня просто слов не было. Мысли улетучились, и я смотрела в лицо Руда и не могла шелохнуться. Было так страшно разрушить красоту момента. Внезапно спутник обнял меня властно и сильно, словно говорил «даже не сопротивляйся», и я утонула в его темных, стремительно приближающихся глазах, а потом почувствовала его губы на моих губах.